Глава д в е н а д ц а т а На следующий день Степан и Ксения уже завтракают, когда Игорь выходит из комнаты. Да уж, разоспался. На ходу застегивает манжеты на р а з в и в а ю щ и е с я парусом р у б а ш к и Хорошо хоть поглаженные есть. Степан резко откидывает приборы и бросает полной ярости взгляд в сторону друга. «Ты можешь не так явно демонстрировать свои трофеи?» Цедит сквозь зубы. «Ты о чем, Степ?» Оторопел Игорь. «Прикрой укусы на шее. Партнеры не поймут». Тычет пальцем и разворачивает коляску прочь. «Черт!» Игорь растерянно проводит по шее, невольно бросая взгляд на поникшую Ксению. «Прости, Степ. Прости, брат. Я правда не хотел». «Что не хотел? Трахать ее?» «Заткнись, мне ты можешь говорить все, что угодно. Заслужил. Наверное. Но Ксению не тронь», — рычит Игорь. Степан резко разворачивается, так что даже коляска опасно н а к л и н я е т с я вбок. «Блядь», — выругался. «Я ничего не понимаю. Объясни мне тупому». Требовательный взгляд в сторону ведьмы. «Ты хочешь быть с ним?» «Да». Голос ведьмы звучит на грани слышимости. и два потрясенных взгляда в ответ. Но также я хочу быть и с тобой, и я понятия не имею, с кем останусь в итоге. Теперь психует уже Ксения, с громким стуком сгружает посуду в раковину, хотя посудомойка вон она, рядом, и выходит из комнаты. Черт, одновременно. Вот куда она пошла, рычит Степан. Ответом на вопрос рев мотора. ее-то ведьмы выезжает во двор и дальше на грунтовку. Ксения давит на газ, не с и л а взять себя в руки. Как же дико она устала от этих непоняток. И как мужчинам что-то объяснять, если она сама ничего понять не может? Каким образом донести, что она не пытается усидеть на двух стульях, просто действительно не может выбрать? Не время еще. Так решено. И не в ее праве что-то менять. табу, притормаживает на въезде в село. Здесь гонять, как попало, нельзя. Вон сколько детей, местные и городские, отправленные родителями к бабушкам и дедушкам на каникулы. Ксения отвлеклась, наблюдая за ребятней, и тут, как вспышка. Она идет к дому с охапкой трав, а навстречу по грунтовке на велосипеде неуверенно катится темно-рыжая малышка лет четырех. Сзади, за багажник, ее поддерживает темноволосый мальчик постарше, лет шести-семи, не то чтобы Ксения разбиралась. И она отчетливо как никогда понимает, что это ее, Ксения и дети. Их звонкие голоса звенят в голове, но слов разобрать нельзя. Вдруг мальчишка с к и д ы в а е т голову, и женщина встречается с серебристым взглядом Степановых глаз. «Девочка же, тут и думать нечего, копия Игоря». Видение исчезает так же быстро, как и появилось. Час от часу не легче. Напротив, все запуталось еще сильнее. Ксения устало надавливает на глаза. «Ну вот что это означает?» Сидит еще какое-то время в машине, потом, так ничего и не решив, выезжает на дорогу и направляется в амбулаторию. Любовь любовью, а работу никто не отменял. А день, как назло, хуже некуда. Знакомые ребята привезли двух парней, подорвавшихся на мине. У одного оторвана нога, а второго отбросила с такой силой, что серьезно повредила спину, помимо всего прочего. «Знаем, что у тебя битком в с ё но больше некому обращаться». Ксения надавливает на глаза. р а з в е дело в отсутствии мест сил сколько уходит силы где брать заносите вздыхает у с т а л о одну палату уже полностью отремонтировали мебель пока не заказывали старые койки из подсобки достанете сами все будете делать у меня с персоналом беда обижаешь ксения, сделаем все в лучшем виде, может еще чем помочь ксения машет рукой неопределенно. Здесь всегда есть работа. Вон, крышу сделали. Теперь утепляем стены снаружи под сайдинг. Так чего ж ты молчишь, что руки нужны? Ребята дембели, чем не помощники. Материалы все есть? Да, растеряна. Ну вот и организуемся к выходным. Так вы что, мне поможете? Пораженно. Конечно. Какие вопросы? Ты раньше-то чего клич не кинула? И мы как-то не сообразили. Мужчина чешет макушку смущенно. Ты уж извини. Ксения смотрит на вояку пораженно. Ей как-то и в голову не приходило попросить чисто о физической помощи. То есть просила она постоянно. Средства, медикаменты, оборудование. Добивалась перепрофилирования амбулатории, создания на ее базе легального реабилитационного центра. и в битвах с чиновниками от медицины порой чувствовала себя банальной попрошайкой. Как будто не помочь воюющей стране хотела, а для себя что-то урвать. Если бы не широкий общественный резонанс, так бы и топталась на одном месте. А тут, слава богу, аттестация через месяц начнется. Глава местного облздрава даже с предварительным визитом нагрянуть решил. «Ладно», — улыбается девушка, — «пойдем». Новую палату покажу. И начинается каторжная работа с новыми пациентами. Назначает лечение, процедуры, много работает руками, особенно со спинальником. У него сильнейшие боли. Хорошо, хоть последний раз ее внутренний запас сил пополнился практически полностью. Вот что значит обмен энергией в процессе жаркого, несдержанного секса. когда полностью срывает контроль и блоки. Внизу живота становится тепло и скручивается в с ё в тугой узел. Так, спокойно, не до воспоминаний пока, пациенты ждут. Игорь в это время находился в офисе и тоже был под завязку загружен. Из-за задержки поставки оборудования у них срывались сроки выполнения работ по чрезвычайно важному контракту. и они попадали на огромные штрафные санкции. Разруливать ситуацию нужно на месте, значит, надо лететь в Гамбург. Черт, как не кстати. Звонит Степану, обрисовывает ситуацию. Как думаешь, продержитесь 3-4 дня? Лети, что может случиться за такой короткий срок? Игорь заканчивает все дела, Отдает распоряжение секретарю заказать билеты. Шенген действующий, слава богу. На ведьмин хутор уже не едет, нет времени. Все необходимое в дорогу имеется в его холостяцкой квартире. Заезжает туда, собирает чемодан и едва успевает в аэропорт. Времени нет даже на звонок Ксении. Ничего, Степан все объяснит. Ксения устала. Очень. Тяжелый день, но ничего, у нее есть свое собственное лекарство. Вымученно улыбается, паркуясь. Степан встречает ее на крыльце. «Ксень, я извиниться хотел за утро». «Проехали. Ужинали уже». «Нет, тебя жду». «А Игоря еще нет», — удивляется девушка, насыпая в е с бурану. Игорь срочной командировке. Да, удивленно. Он мне не говорил. Он и сам не знал, а потом завертелось все так, что времени ни на что не осталось. Ясно. Так, а как ты один справляешься? Нормально. Я же уже почти стою сам. Я знаю, улыбается. Устала? Пойдем я тебя покормлю. «Угу, новеньких привезли. А что у нас на ужин?» Заинтересованно поводит носом. «Гречка с ливером. Следуй твоим рекомендациям». Ксения улыбается, глядя на него, берет тарелки, наполняет две порции, глушит свет, зажигает красивые свечи на столе. «Это что же, романтический ужин? Блин, а я гречку!» «Ну и что?» х о ч е т Ксения. Главное не еда, а то, что эту еду сопровождает. И уверенным жестом достает из шкафчика бутылку вина. Вино? Восторгается Степан. Это что же, и мне можно? А н то, заслужил. Откупоривай. По поводу чего гулянка улыбается мужчина, винчивая штопор. А просто так, надо же когда-нибудь отдыхать. «Слушай, Ксень, становится вдруг серьезным. Ты, правда, как себя чувствуешь? Продержишься без Игоря дня т р и ч е т ы п р о д е р ж у с ь беззаботно. Раньше-то справлялась, ты наливай давай, а то ужин стынет». И сидят потом в таинственном мерцании свечей, взявшись за руки, а на душе так хорошо, спокойно и тихо кругом. Звенящую тишину нарушают лишь т р е к о т сверчков до шипения фитиля. Завтра опять закрутит круговорот дел и чужих поломанных судеб, но сегодня они ничему не позволят нарушить их тишину.